Глава пятая Я сидел в крисле на застекленном балконе у брата и бездумным взглядом наблюдал, как на улице начинает светать и то, что вогнало меня в ступор больше, чем вурдалаки. Зомби и нацики вместе взятые начинает исчезать с небосвода. Вчера, даже не найдя спораны, и нет, штаны курдала вурдалакам я все же не полез. Так вот, даже не найдя спораны, я не особо и расстроился. Все же самочувствие стремительно улучшалось, и живец, пусть и небольшой его запас, но он у меня был. Так что в темпе собрал трофеи, два круто выглядящих арбалета с оптическими прицелами и Барретт ХМ-500, «Прочитал название на самой винтовке. Тяжеленная дура. Даже не представляю, на кого с помощью нее охотиться можно в нынешних условиях. Но раз таскали, значит, было на кого. Просто я еще с такой опасностью не повстречался. Что снова подтверждает то, что судьба меня хранила». Спрятал все трофеи, кроме живца, в рядом стоящем доме, после чего перебрался через забор на соседний участок. И так, прыгая по участкам, пригород именовал, по пути тщательно высматривая другие группы нациков, да и вообще любых выживших искал. Мне было просто жизненно необходима информация об этом чудесном исцеляющем напитке живце. Запас времени у меня еще есть, пока в добытых флягах эта живая вода плескается, но лучше не затягивать. Так что к дому брата я по большой дуге пробирался, часто забираясь на крыши многоэтажек и оттуда осматриваясь. Но на сегодня мое везение закончилось, так никого и не найдя, или больше никого нет, или из города смылись вовремя, я до квартиры брата и добрался. по пути по настойчивому требованию разошедшегося не на шутку желудка навестил магазин магнит где полностью забил свой рюкзак едой за водой пришлось вторую ходку делать ее тоже немалый запас нужен был вот так все еще в приподнятом настроении я сначала искупался а потом на походной плитке аналогичной той что в землянке находилась приготовил себе просто шикарный ужин и, сидя на балконе, краем глаза наблюдая за округой, поедал приличного размера еще скворчащий кусок жареного мяса. Оно хоть и разморозилось в магазине, но протухнуть еще не успело, так что решил его прихватить, с чем желудок тогда был полностью согласен, просто неприлично громко рыкнув. Консервы же, которых тоже набрал, я на потом оставил. Чувствую, что еще успею именно естся. Хорошо, хоть поесть успел, прежде чем... Фак, это еще что такое? Чем больше темнело, тем сильнее на небе проступало что-то непонятное. Когда же окончательно стемнело, я просто обмер от увиденного. Небо было абсолютно чужое. не наши не земное, а с крупными, с горошину, а то и с вишню размерами, простыми, привычными для нас звездами их уже не обзовешь, планетами. Не такие многочисленные, как видимые с Земли эти планеты, плавали среди многочисленных, жутко выглядящих космических туманностей. «Чужое небо! Чужой мир!» Всю ночь я просидел в кресле и все никак не мог поверить в реальность происходящего. Зомби, их пусть и с трудом, но достаточно быстро воспринял. Не зря с братом всю жизнь к какой-нибудь херне готовились, но не к другому миру. Ведь это значит, что все, с братом я действительно больше никогда не увижусь. И то чувство, что испытал при виде обращенной тетки, Будто кусок души у меня вырвали. Оказывается, действительно вырвали. Один во всем мире. Очень хотелось закурить, но обещал брату до армии этого не делать. Он-то раньше курить начал, о чем потом жалел о в армии и говорил вообще из-за этого вешался. Так что хоть мне она теперь и не грозит, судя по чужому звездному небу, обещание, данное брату, я сдержу. «До девятнадцати как минимум курить не буду, а потом...» «Жизнь покажет, что будет потом. Сейчас дожить хотя бы до восемнадцати...» В себя меня привело непонятное шевеление вурдалаков в сквере воинской славы. Он как раз наискосок через Т-образный перекресток от дома брата находился, из балкона частично просматривался... Тем более сейчас, когда, оказывается, уже рассвело. Так вот, эти твари внезапно возбудились и, насколько я понял, принялись драпать, изредка оглядываясь назад. Так-то так. И я был рад хоть какому-то шухеру, абы только отвлечься от тяжелых мыслей. И что же это вас так напугало? Тряхнул головой, окончательно приходя в себя. Допил холодный, но зато до горечи настоявшийся чай. Взял бинокль, прихваченный еще вчера из шкафа, где у брата всякое разное и интересное хранилось. Попытался рассмотреть то, что у урдалаков... Вот прицепилось, слово не отвяжется. Замбаков теперь только урдалаками и называю. «Обана!» Замер я, найдя тех, кто кипиш потнял. А вот и марафонцы. Рассмотрел их в бинокле и сразу же осознал. Да, в очередной раз мне повезло, что я не стал их тогда оклекать Ведь эти голые марафонцы и есть настоящие вурдалаки. Поспешил я с привычкой зомбаков так называть. Один вурдалак... И тут я ошибся, сравнивая их тогда с Витькой-морячком. Он, оказывается, по сравнению вот с этим вот сейчас объявившимся так, дистрофик не дистрофик но близко к этому. Гориллоподобный монстр с гипертрофированными мышцами существенно выше двух метров роста, и это он еще сутулый, с длинными мощными лапами внушал. «Да, внушал». Остальные твари попроще были, хоть и тоже уже видоизмененные. Как и главный, мышцой начали обрастать морды, уже не совсем человеческие начали приобретать более хищные черты. Да и сами они глянешь, сразу видно, что хищники, вурдалаки, с простыми зомби их уже точно не перепутаешь. Теперь стало понятно, для чего нацикам Барретт нужен был. По таким тварям из него только и работать. Я даже на миг пожалел, что не взял его с собой, но тут же откинул эту глупую мысль. Никогда из такого оружия не стрелял, только в интернете видел, как это делается. Ну и результаты его работы видел. Прилетало иногда со стороны лесных. А раз не умею, так нечего и сожалеть. Будем работать из привычного... и хорошо освоенного мной боят. И да, несмотря на то, что танцору обычно мешает, все это сжалось и к подбородку поджалось. Впечатлили эти твари меня своим внешним видом, да, но я все равно собирался поохотиться на теперь уже точно вурдалаков, благо движутся они в мою сторону». Видимо, судьба селенок поднабралась и сегодня еще раз решила мне подмогнуть, направив их мне прямо под нос, давая шанс разобраться с вопросом, бредил лысый или все же правду говорил, испараны действительно существуют. И шанс на то, буду я жить или как живец закончится, снова в развалину превращусь и в этот раз точно зомбаком стану. «Спасибо!» – еле слышно прошептал я, открывая окно на балконе. Но тут же замер. Нечего квартиру, где живу, светить. Медленно, как и открывал, закрыл створку обратно. Вскочил с кресла и метнулся в комнату, где Шустрый принялся экипироваться, последними повязал бандану, натянул перчатки и, вернувшись на балкон, Посмотрел еще раз на уже и без бинокля нормально видимых марафонцев. Глотнув живца, прихватил оставленный там автомат и направился на выход. С крыши поохочусь. Это, конечно, не с третьего этажа, на котором квартира брата находится, но и не предел дальности, так что трудностей никаких не должно возникнуть. Надеюсь. Лестничный марш метеором пролетел, благо ничего не опасался. Вчера еще весь подъезд проверил, двери открытые закрыл, на чердак замок сбил, чтобы, если случилось бы драпать, не пришлось возиться с ним. Вот сейчас и пригодилось. Без задержек забрался на крышу и сразу же вправо рванул, чтобы оказаться точно напротив улицы Гайдара. Она как раз мимо сквера тянется, и по ней сейчас в мою сторону зомбаки и валят, разбредаясь в разные стороны на перекрестке. Следом за ними шествуют марафонцы. По-другому не скажешь. Именно шествуют. Вальяжно, не спеша. «Фак!» – выдохнул я потрясенно, когда увидел, как главный марафонец резко ускорился, и ударом мощной лапы легко снес голову отставшему от остальных зомбаку. Присев за парапетом, я сейчас наблюдал за ними в бинокль, и вот это обезглавливание во всех подробностях рассмотрел, как и последовавшую вслед за этим трапезу. Вурдалак телу зомбака даже упасти не дал, подхватил его и вонзил очень, ну просто очень внушительно выглядящей совсем уже нечеловеческие зубы в то место, где совсем недавно у того голова находилась. Остальные марафонцы, не обращая на него внимания, продолжали неспеша двигаться вперед, вертя головами по сторонам ища кого-то. И я даже, кажется, догадываюсь, кого... Выживших людей эти твари ищут, раз на зомби не особо внимания обращают, но при этом окна квартир внимательнейшим образом осматривают, не мелькнет ли там кто. Как и между машин круги наматывают, тоже явно не просто так. Чем ближе они приближались, тем больше меня сомнения одолевали, стоит ли раскрываться. «Двенадцать вурдалаков. Справлюсь ли с ними или...» «Справлюсь», — принял я окончательное решение, когда главный, подкрепившись, уронил надкусанное безголовое тело и следом за остальными двинулся. «И если хочу жить, то должен справиться», — накручивал себя мысленно, иначе лучше сразу сдохнуть, чем снова испытывать то чувство беспомощности, что совсем недавно ощущал. «Чувствовать, как медленно в зомбака превращаюсь!» «Справлюсь!» – прошептал, откладывая в сторону бинокль и беря в руки прислоненный к парапету автомат. «Начинать нужно с главного марафонца, хотя уже и сомневаюсь, что это именно те, кого я тогда в поле видел. Там, если память не подводит, несколько таких здоровяков было». и общее количество всего десять вурдолаков, а не как здесь двенадцать. Так что ни одна такая стая по городу бродит. Нужно будет... Прогнал вселевые мысли, чтобы не сглазить, приник к автомату, выцеливая голову главмарафонца и постарался размеренным дыханием успокоить разошедшееся не на шутку сердце. «Завалю главного, буду жить!» Он тут самый опасный, сильный и невероятно быстрый, что уже успел продемонстрировать, а также самый крупный. Голова его просто отлично просматривается. Глубокий вдох, медленный выдох, глубокий вдох. Перевел предохранитель-переводчик режима в огня в положение короткой очереди в три выстрела. Плавно опустил палец на спусковой крючок, и как только эта туша вышла на перекресток максимально близко ко мне, выдохнул, задержал дыхание и... Коротко толкнув прикладом в плечо, отстучала приглушенная глушителем очередь. «Ха!» – вздохнул я облегченно. «Не все так страшно, оказывается!» головнюк как шел, так и рухнул, расплескав содержимое своей бестолковки, не успев осознать, что пусть он и был королем улицы наводил ужас на простых зомбаков, но в здешнем районе имеется другой король с автоматом. «Урлар!» — не на шутку сполошилась свита этого короля. Отставшие урдалаки на приличной скорости рванули к моему дому и принялись метаться вдоль него своим мычанием и завываниями, потаптывая ещё не смывшихся простых зомбакову братца подальше. Не знаю, что меня в первый раз заставило целиться в глаз в голову. Наверное, навеянные киностереотипы сработали, что зомби только выстрелом в голову убить можно. Но это, впрочем, пусть частично, но подтвердилось. Стреляя по свите, я ясно видел, что попадал по ним, но завалить сумел только одного, помимо главного вурдалака, так как попадал не в башку, а по их телам. И как только это произошло, эти твари меня удивили. Стоило только свитскому вурдалаку грокнуться Сразу же, как будто команда какая-то прозвучала, все рванули туда, откуда недавно пришли, и рванули с приличной такой скоростью, как бы другого короля покруче на помощь не позвали. Смотрел я им вслед, меняя магазин в автомате. И вот пока не позвали, нужно лететь и проверять, есть на рост или нет. Убедился, что свита усвистала вдаль без остановки. Другие зомби тоже спешат удалиться отсюда как можно дальше. Как и на крышу, недавно с той же скоростью рванул в обратном направлении. Сначала к своему подъезду, а потом и вниз, буквально слетев на первый этаж. Там уже спешить не стал, со всеми предосторожностями выглянул наружу, убедился что никого нет и только после этого вертя головой во все стороны и держа оружие наготове направился к углу дома а потом и к туше бывшего короля но прежде чем к нему подступиться пришлось вор далака из его свиты добить ему я как оказалось удачно в шею попал и перебил позвоночник но это падло и не думала подыхать Слегка дергался и широко открытыми глазами наблюдал за каждым моим шагом, мог бы сожрал. Король барафонцев даже дохлый внушал. Вордолаг натуральный, и человек в нем угадывался уже с большим-большим трудом. И ладно тело огромное, со вздутыми мышцами, удлиненными уже не руками, лапами, свинчающими пальцы, когтями. Морда у него уже была нечеловеческая, пасть раздалась в стороны, наполнившись животными зубами, лоб скошен назад, глаза внутрь провалились. Мерзкое зрелище! Прежде чем к нему подойти, произвел контроль, но тот даже не дернулся, точно дохлый, обошел его по кругу и... «Не соврал, лысый!» С потылыцею я угадал и правильно сделал, что к зомбячьей заднице тогда не полез. У вордалака, в отличие от простого зомбака, нарост действительно был. Под цвет кожи на весь затылок дольчатая хрень какая-то наросла. Вблизи сразу в глаза бросается, особенно у этого короля, так как волосы на наросте у него выпали, в отличие от свиты. Осмотрелся еще раз по сторонам, вздохнул и заранее скривившись, достал из ножен кабар, опустился на колено и вогнав его между дольками этого нароста, принялся их вырезать, с каждым движением действуя все смелее и смелее. На удивление ни крови, ни тем более мозгов наружу не полезло. Когда вырезав, раскрыл эти дольки как цветок, внутри нароста ничего не было. Там все было заполнено темно-серой, почти черной паутиной. Подцепил ее пальцами, она и ощущалась, как паутина, один в один на ощупь, как когда берешь руки кокон паучий. И внутри этого кокона что-то было. А вот и они! Выдохнул я радостно, когда выдавил из паутины на ладонь три серых виноградинки с параной а «Поживем еще!» Снова осмотрелся по сторонам и поспешил к менее изменившемуся вурдалаку. И только здесь понял, как мне повезло, что главмарафонец набок рухнул, и мне не пришлось его ворочать. С этим так не повезло. И хоть размерами он с обычного человека был, но до чего же тяжелый самка собаки». Нарост у этого был, который я уже не кривясь быстро вскрыл и из такой же паутины еще один шарик достал. Его уже не рассматривал, бросил к остальным в карман и, больше не задерживаясь, рванул в магазин за другим компонентом для живца. Оттуда уже домой к брату. И вот сейчас завороженно наблюдал, как виноградинка растворяется в рюмке с водкой, выпадая белесым осадком. Действуя строго по рассказанному лысым рецепту, я этот осадок тщательно процедил и, как и было сказано, водку смешал с водой, взболтал перемешивая и, задержав дыхание, сделал маленький глоток. «Оно!» – выдохнул облегченно. «Один в один, что во флягах нациков плескается, а это значит, что действительно еще поживу». если тупить не буду, как с Димкой протупил. И если бы вместо него глав марафонец попался, тот бы мне своими шикарными зубами вмиг бы руку откусил. Это если бы как тому зомбаку голову с плеч сначала не смахнул. Спустя несколько часов от моей расслабленности и легкой эйфории, вызванной удачной охотой и наличием в кармане трех спаранов, Не осталось и следа. Как я и опасался, сбежавшие вурдалаки вернулись. И вернулись не сами. «Собаки, как же я вас ненавижу!» Прошептал я, по-быстрому закончив с чисткой оружия. И это было не ругательство. Они реально вернулись с собаками. Только вот нужно было видеть, что это были за собаки. Две как братья-близнецы с размером, такими же раздутыми, как и у главмарафонца мышцами челюсти. Это, наверное, короли собак. С такими чемоданами вместо пасти они бы короля-марафонцев на запчасти быстро разобрали, случись им на узкой дорожке пересечься». И эти твари не спеша так прибежали в сопровождении бывшей свиты короля, обнюхали все вокруг и принялись вокруг дома крутиться. Ясно, кого искать. Четыре дня я носа из квартиры не высовывал, кроме как в туалет. Наблюдал, как то в одном месте, то в другом эти твари изредка мелькают. Благо, при наличии живца это время препровождения не было обременительным. Я выспался, а то после первой бессонной ночи, когда новое звездное небо за окном обнаружил, сон прилично клонило, и даже кружащие снаружи вурдалаки ненадолго взбодрили. Наоборот, когда эйфория от удачной охоты прошла, так в сон и начало клонить. Зато за эти дни чуть в живце разобрался, понял, что охотиться за спаранами и дальше придется. Иначе, как лысый говорил, без них смерть. До смерти я, само собой, дело не доводил, но попытался было живец экономить, как можно реже и меньше его пить. Слабость, ухудшения самочувствия часто наступающая жажда – вот итог моего эксперимента. и Если же пить периодически и вовремя, то расход небольшой, намного меньше, чем когда я его только у нациков нашел. Тогда за сутки я одну флягу прикончил, хоть и не полную, там чуть больше половины плескалось, но оно без разницы. Все равно много тогда выпил, прежде чем мое самочувствие стабилизировалось. Еще заметил, что укус достаточно быстро зажил, чему точно живец поспособствовал. К сегодняшнему дню от этой рваной жути на руке и не осталось ничего, просто шрам пусть и свежий. Так что с экономией завязал. Как только чувствую жажду, даже не жажду, до нее лучше вообще не доводить. Как только чувствуется в нем потребность, а она чувствуется, хочется мне живца глотнуть, так сразу пару-тройку глотков делаю и надолго о нем забываю. Так вот, с запасом уже готового живца из паранов я бы мог и дальше в квартире от тварей ныкаться. но понимал, что всю жизнь здесь не просидишь и выходить все равно нужно. Нужно искать других людей, нужна информация об этом мире и нужно учиться справляться с тварями этими, какими бы они ни были страшными. С королем марафонцев справился, значит и с собачьим справлюсь. Я наблюдал в окно, как один из этих венценосцев Завалил сдуру сюда забредшего зомбака и теперь его пожирал. и Если же совсем честно, то основная причина, почему ухожу именно сейчас – жрать скоро нечего будет. Аппетит у меня сейчас такой, что не успею плотно позавтракать, как через час желудок уже снова добавки требовать начинает. Такое ощущение, что за те дни, когда толком не ел после укуса, Он многократно восполняет запас, максимально быстром всё переваривая. Вот я и подъел всё то, что из магазина притащил. Остались только крупы и постное масло. Но не осталось, на чём всё это готовить. Газ в баллоне закончился. Вот и пора в дорогу, пока силы есть. Ещё раз пробежался руками по всему своему снаряжению, мысленно перебрал то, что у брата взял и не нужно ли еще что прихватить, окончательно настроился на бой и заранее приготовился к отступлению. Но, надеюсь, все пройдет нормально. Снял автомат с предохранителя, перевел режим огня на очередь и, отгоняя все лишние мысли, полностью сосредоточился на предстоящем деле. Кинул взгляд на вурдалака, продолжавшего довольно быстро разбирать на запчасти зомбака. открыл окно, что осталось незамеченным с его стороны, в последний раз вздохнул, настраиваясь, и негромко свистнул, привлекая внимание твари. Если бы на автомате была оптика, можно было бы попробовать и так его достать, но оптика в рюкзаке лежит, ее еще пристреливать нужно. Вот и свистнул второй раз. После первого вурдалак оторвал свою окровавленную пасть от своей трапезы и головой по сторонам завертел. После второго же он меня увидел. Увидел и без промедления сразу же сорвался с места в галоп Совершая гигантские прыжки, молча несся в мою сторону, только цок от когтей по асфальту нарушал тишину мёртвого города. Пора! Отдал я себе команду, окончательно прогоняя всякое волнение, как только собакин оказался в 150 метрах от меня. Помимо цокота когтей, окружающую тишину разорвали, пусть и приглушенный глушителем, но достаточно громкие звуки коротких на 3-4 патрона очередей. А потом и рык этой твари, которая прилетела в широкую грудь, вплелся в эту какофонию. Но похоже, что эти попадания вообще не нанесли никакого урона твари, наоборот. Вурдалак, казалось, только скорости прибавил. «Сук!» – отшатнулся я от окна, но тут же вернулся обратно под звуки бьющегося снизу стекла. Пёсик-король, приблизившись и не обращая никакого внимания на стрельбу по нему, с разгону прыгнул. Высоко, почти до второго этажа допрыгнул. передними лапами задней же улетели в окно первого этажа высадив его но не это главное на первом этаже магазин оптики находится окна которого решетками забраны вот я вернувшись и успел увидеть как тварь падает после прыжка переворачиваясь в воздухе при этом одной лапой за решетку зацепившись идеальный шанс Высунувшись из окна по пояс, я влепил короткую очередь собачьему вурдалаку в затылок прямо по наросту, и, судя по тому, как тварь обмякла, добавки не требуется. всё Я здесь, король! Не псинам этим облезным с автоматом спорить!» Перевел огонь на свиту, которая от главного своего немного отстала, Но как раз к этому моменту добежала. «Ха!» Выдохнул я облегченно. Туша собачьего короля безвольно повисла вниз головой, готовая к разделке. Свита проблем вообще не доставила. По несколько патронов на вурдалака, парочка, чтобы с ног свалить, и еще один, чтобы добить. На последнего так вообще одного патрона хватило. Он мельтешить перестал. Вот я в голову ему одиночным и влепил. Кажись, справился. Я стянул бандану с головы и вытер ею вспотевшее лицо после того, как убедился, что твари закончились и больше никто сюда не спешит. Хороша игрушка. Отсоединил от автомата барабанный на семьдесят пять патронов магазин. Брат заказал у какого-то своего знакомого такие. Вот перед самым отъездом тот ему их и привез. Двенадцать штук братан с собой забрал, а три дома оставил, велев мне их в землянку отнести, что я и собирался сделать только попозже, на выходных. Сначала не успел, потом из головы вылетело. После укуса так хреново было, что я о них просто забыл. И вот сейчас они мне пригодились. Одного барабанного магазина хватило, чтобы и короля, и свиту его завалить, не отвлекаясь на перезарядку. Поменял барабаны на уже простой магазин, рожковый. Теперь можно было бы выходить и начинать вурдалаков потрошить, но... Есть одно большое но. Где-то вторая псина бегает и почему-то не спешит показываться. Или они меня тут по очереди караулили? А это, скорее всего, так и есть. Ведь свита тут тоже не вся. Всего четверо недовурдолаков. Но вполне возможно, что другая часть сейчас сидит в засаде и ждет меня красивого, когда я из норки вылезу. «Где ты, тварь?» Пытался я ее высмотреть. «У меня спараны под окном протухают». Вылезать было страшно, ведь в грудь я пёсевого урдалака этого короля собачьего завалить так и не смог. Чувствую, повезло мне и с марафонцем, что я ему тогда в темя попал, потому и рухнул он сразу. В грудь бы тоже пришлось повозиться, там что у него, что у псин этих, приличный такой мышечный каркас нарос, и его пули хоть и дырявят, но что-то не видно, чтобы сильный урон наносили». так что стоит сейчас выйти наружу и начать вурдалаков разделывать. Не могут же они до такой степени умными быть, бормотал я себе под нос, тщательно осматривая в бинокль каждый закулок, где только можно было спрятаться. Ведь и правда, сколько я не наблюдал в эти дни за поведением, что собак, что свиты, особого ума в их действиях не увидел, так что никого не обнаружив, Решился всё же выпотрошить тварей, а не просто взять ноги в руки и валить отсюда. И снова троечка выдавил я из чёрной паутины виноградины. Это стандарт, наверное. У матёрого три, а у свиты. После разделки короля направился к свите. Блин, только у одного с паран, остальные пустые». Пряча виноградину в карман, я ругал почем зря жадных вурдалаков, которые не смогли побольше спаранов в своем наросте отрастить, хотя бы по одному в каждом. Только зря на них патроны, которых у меня совсем немного осталось, перевел. И я ведь их не особо экономил, помирать собирался. Вот и валил всех встречных поперечных в подъездах, расчищая себе путь к жилью знакомых. Вот и осталось у меня всего два рожка к бояду к этому времени, ну и один патрон в барабанном магазине. Семьдесят четыре я во время прошлой охоты истратил. Вертя головой во все стороны, поправил рюкзак, подтянув одну стропу, чтобы он удобно на спине сидел и не стеснял движений. Направился на выход из города, рассчитывая по пути к землянке еще и в магазин заскочить, продуктами разжиться. А потом, после землянки, пополнившись боеприпасом, вернусь за своими трофеями и еще поохочусь. Очень мне интересно, что выстрел в упор из барет с королем сделает. Выдержит ли их мышечный каркас попадания пули такого калибра? Видимо, второй Собакин почувствовал эти мои недобрые мысли и решил не давать мне возможности проверить их в реале. Ну или просто обиделся на смерть своего собрата, так как не успел я в пригород выбраться и чуть углубиться в частный сектор, как сзади донеслось довольно громкое урчание. Второй песик-король увидел меня перелезающего через забор резко сорвался в ускорение, так же как и прошлый, оставляя позади свою двуногую свиту. Фак спрыгнул я с забора во дворы, набегу, вертя головой во все стороны, пытался найти место, где укрыться, ведь шансов уцелеть при столкновении гродьев в грудь с этой тварью, это не Димон, ни разу не Димон. Что со стороны соседнего участка Раздался свист.